Глава 12. Призраки прошлого. Я постоял некоторое время, разглядывая красные прожилки, сверкающие в темноте трещины, и не сразу понял, что они захватывают всё внимание. Мне пришлось отдёрнуть себя. Моя рука зависла всего в паре сантиметров от трещины. Встряхнув головой, я попробовал отойти, но тело не хотело этого. Оно желало потрогать странный красный металл. Меня посетило чувство дожавью. Я ведь уже раньше ощущал это притяжение. Но где и когда? Уперевшись ладони в стену, я попробовал оттолкнуться. Не получилось. Даже наоборот. Я склонился чуть поближе. Так хотелось потрогать, коснуться хоть раз. Я почувствовал испарину на лбу. Столько сил и стоило эта борьба. И тут я вспомнил. Копьё демонов в проклятых горах тоже было сделано из красного металла, и тот тризубец также манил и тянул к себе тогда. Только я не справился. Да я и не пытался бороться в этот раз. Застанув, я вызвал чувство земли и отскочил. Мозг словно обжёгся. Стало чуть легче сопротивляться. Аух, охнув, я сделал шаг к воротам и чуть не запнулся. Звякнул металл под ногами, я опустил глаза. По полу пещеры прокатилась кирка, замерев в паре метров от меня. Тут были и ещё инструменты, они лежали у этих пятен, в этих пятнах, которых тонул свет, а чувствовать не могли их прощупать. Я подумал было, что нет ничего удивительного в горняцких инструментах, лежащих в старой шахте. И взгляд опять упал на красный отблеск в трещине. Да что ж за хрень, ну я что тут творится? Мэнга сама шагнула вперёд, снова проснулась странная тяга. Потянувшись к стихии земли, я брёкся, отскочил и споткнулся какой-то камень. Свалившись на пятую точку, я ухнул, а мои ладони утонули в чём-то трепичном. Это отвлекло, и я опустил голову, чтобы посмотреть. Прямо подо мной лежала какая-то тряпка. С гробастов её Я понял чуть повыше, разглядев тёмную простую рубаху с дырой посередине. Память что-то кольнуло, и я закрутил головой, быстро осматривая все тёмные пятна, которые привлекли меня своей странной формой. Это была одежда, чуть припорошенная пылью. Теперь понятно, почему рядом с некоторыми лежал инструмент. Штаны, куртки, рубахи всё дырявое, и я уже знал, что это значит. кого-то здесь просто-напросто закололи. Глаз поймал блеск металла в трещине, и я невольно опять потянулся к нему. Но в то же время тёмное пятно, лежащее на выступе прямо под трещиной, тоже привлекло внимание. Я быстро смекнул, что если занимать мозг работой, заставлять чем-то интересоваться, то вполне можно бороться с искушением красного металла. Это пятно чем-то отличалось. По форме оно тоже напоминало человека, который умер, потянувшись рукой к трещине. Я взялся за рукав и кусок ткани, начав подниматься, вдруг легко оторвался. В руке остался лишь клочок, черный от копоти, пальцы окрасились угольной чернотой. На этой куртке не было никаких дыр и тому подобных отверстий. Она просто склеила и почти превратилась в залу. Попытавшись поднять так всю одежду, Я только окончательно развалил её на клочки. Некоторые лоскутки так и сыпались пеплом. Что за? спросил был я, как меня поразила догадка. Быстро отвернувшись, пока голова была занята новой проблемой, я прогнал чувством земли поверхность пещеры, стараясь избегать контактов с красной жилой. Там, где валялась одежда, в некоторых местах виднелись чёткие зарубины в камне. В этой пещере всех убивали сильными ударами копье или меч протыкали насквозь и вонзались в камень. Но жертва могла в этот момент стоять, и тогда следа не останется. Только вот этот погибший у стены, если бы его закололи, тут бы точно остался след в камне. Значит, он, как я и думал, сгорел прямо тут, протянув руку к трещине. Металл жег его, и этот бедняга коснулся красной жилы. Я замер, поражённый загадкой. Нет, конечно, оставался ещё вариант, что здесь побывал маг, владеющий огнём, и спалил хозяины этой одежды. Но не с простой обжигаясь, едва прикоснувшись к металлу просто с канером. Попробуй проверь, усмехнувшись, предложил я сам себе. Притронься к жиле. Я стал пятиться к воротам, стараясь не поднимать взгляда на трещину. А мысли были только о ней. Красная руда, Снова пыталась завладеть разумом. Я сканировал пещеру для профилактики обжигаясь и в какой-то момент углубил луч и чуть не спёк себе мозги. Протянувшейся через щель между створками ворот, я сел на землю, тяжело дыша. Там в пещере за толщим камнем была огромная жила, уходящая глубоко в недра. Я не рискнул даже обхватить её размеры, побоялся жечь мозг. Голова раскалывалась Не от перетомления, от контакта с неведомым металлом. То, что это металл, я знал на интуитивном уровне. Стихия земли посылала в подсознание вполне определенные сигналы, и такие вещи были для меня очевидными и неоспоримыми. Я потер лицо, а потом поморщился, поняв, что измазался в зале. А ведь, возможно, там, в проклятых горах, я схватился за копье из такого металла. И если догадка верна... Со мной должно было случиться то же, что и с этим беднягой у трещины. Но Хали что-то сделала, и я остался жив. А она улетела в то странное место. То место существовало, и это не было моей фантазией. Я точно это знал. Также существовали и демоны, и ангелы, а теперь я знал, что существовал этот металл, из которого сделаны копии у демонов. И держит они его голой рукой, и либо оправ "Нали бы всё это мои бредовые догадки." Встав, я выдохнул, наконец успокоившись, я обернулся на ворота. На них что-то было намазано потускневшей краской. На этот символ я не встречал раньше. Зато мой проповедник, в теле которого я оказался, среагировал лёгким испугом. Он явно знал, что означает звёздочка со стрелкой вверх. Может, это символ смерти? Дух, улетающий в небо? Я хмыкнул. Вполне возможно. Двинувшись вперёд по шахте, я стал раздумывать, что же тут произошло. Судя по всему, рабочий нашёл жилу и сгорел. Но потом убили остальных и ветку запечатали. Что за жила? Кого убили? Кто убил? Кто запечатал? Это произошло довольно давно, судя по сгнившему дереву. А может, специально замаскировали, чтобы никто туда не совался. Я усмехнулся. Если бы это произошло на моей земле, я бы решил, что кто-то просто скрыл следы банальной халатности. Но тут, в нулевом мире, в этой шахте, наверняка работали нули. А смерть нуля никто скрывать не будет. Ничья карьера из-за этого не накроется. Но кто-то хотел, чтобы эта тайна осталась тут и убрал свидетелей. И не надо быть особым умником, чтобы сообразить: дело в металле. Кто-то специально скрыл эту находку. Вскоре светящиеся личинки, облепившие потолок и опорные балки, стали редеть, но темнее не стало. Я понял, что впереди появился новый источник света, а через пару минут, зернув за угол, я неожиданно нашел выход. Вот только он был завален, и лишь у самого потолка шахты просвечивала большая щель, в которую и бил солнечный свет. Судя по всему, было еще раннее утро, и я не так долго прохожу испытание. У меня все мышцы разом заныли, когда я смотрел всю эту кучу валунов и камней, которые следовало разобрать. Причём некоторые камни тут были размером с корову, и как их ворочить, я не представлял. Но вместе с тем я испытал облегчение и полез вверх к той самой щели, из которой словно лазер бил солнечный свет. Разбирать завалы это трудно, но тут хотя бы всё понятно. Нет никаких загадок, и не надо ничего искать. Таскай да таскай камне. Я тепер вполне понимал ту обезьяну, прыгающую за бананом на высокой ветке. Рядом с ногой палка. Её просит подумать, а она отвечает: "О чего тут думать-то? Прыгать надо". Подкравшись к просвету, который, к сожалению, был слишком узким для меня, я втянул носом воздух свободы. Там снаружи виднелись редкие листья, колоси нависающей травы. Наверняка обход в шахту уже зарос. Пдышав некоторое время свежим воздухом, я принялся сканировать груду камней. Если уж обладаешь стихией, значит надо пользоваться ей грамотно. Через пару минут я выяснил, что чуть в стороне находилось нагромождение из самых мелких валунов, такого размера, который я всё-таки смогу осилить, если как следует уперется. Через час, когда работа была в самом разгаре, я присел отдохнуть после 10 минут попыток отвалить валун. прижатый к крупным соседом. Тяжёлая физическая работа давала прекрасную возможность отвлечься, и я несколько раз просматривал стержень духа, глядя на свою точку в нём. К сожалению, физический труд меня нисколько не продвигал по служебной лестнице, как я называл этот столб духа. Значит, всё-таки нужно развивать стихию или постигать боевые искусства. Эх, где моё копьё? Снова примерившись к валуну, Я стал рашатывать его, пытаясь одновременно рудовать стихии под ним, заставлять каменную пыль расползаться. Я помнил, что в том закрытом забое лежали подходящие инструменты, но от одной мысли о том, чтобы туда вернуться, меня пробирала дрожь. Всё что надо, я выяснил, больше ничем себя там не заинтересою и коснусь красной жилы. Страх придал чуть больше сил, и я надрывая горло от крика, вытолкнул валун. Тот с грохотом скатился вниз, в шахту, а я устало сел, с улыбкой глядя на щель, в которую теперь вполне мог протиснуться. Вот только ещё здесь немножко разобрать, да вот тут с краю. В грудь влетел огонёк духа. Небо всё-таки оценило мои усилия. Я покачал головой. Вот почему так. Только и набросаю вы мне какую-нибудь стройную теорию о нулевом мире, как он выкидывает мне что-нибудь на перекор. Минут через десять я ругаясь и шипя от боли все-таки выкрапкался наружу. Я изорвал рубаху, процарапал спину, но когда оказался на открытом воздухе, боль сразу же прошла. Отодвинув в сторону назойливую ветку какого-то кустика, я наконец вытащил себя на камни и облегченно раскинул руки. Как хорошо, когда ты свободен и на тебя не давят тонны горной породы. Воздух не пропитан запахом недр, а глаза просто слезятся от яркого солнечного света. Я лежал и улыбался, зажмурившись от удовольствия. Вот только разлезживаться было некогда. Я открыл глаза, прикрывшись ладонью. Кое-как поднялся, балансируя на камнях, и осмотрелся. Надо мной была почти отвесная скала, в которой была прорыта шахта. Скала уходила далеко в стороны и высоко вверх, и я не мог рассмотреть вершины. Теперь я посмотрел в другую сторону. Здесь когда-то был карьер, судя по всему, но его давно уже свернули. Ещё виднелись остатки каких-то деревянных сооружений, напоминающих строительные леса. В разных местах лежали кучи вываленной и шахтной породы. Горизонт не просматривался, его от меня скрывал пологий холм, который упирался в заваленный белым щебнем пустырь перед карьером. Небольшие рощицы росли по краям карьера. Поднимаясь местами на холм, молодые деревца робко пытались завоевать каждый метр пустыря, подкрадываясь ближе к скале. Но природе нужно будет еще много времени. Меня никто не встречал, никаких наблюдателей от серых волков я не заметил. Я бодро спустился вниз, пытаясь не переломать ноги. Все-таки удар скорпионов пагубно влиял на меня, и без копья я теперь чувствовал себя неуверенно. Я спрыгнул на тропу. Она шла вдоль всей скалы, но через 50 м я увидел ответвление, которое вело вниз. По этому серпантину можно было спуститься до самого низа. Вокруг, где пробивалась травка, отдельные храбрые кустики пытались выжить в каменистой почве. Тот завал, с которого я спустился, сорос каким-то плющом, наполовину высышен, и можно было бы и не заметить вход, если бы не присматриваться. Пока спускался, Я заметил ещё несколько шахт. Некоторые были завалены, а некоторые так и зяли тёмными квадратами. Спустившись вниз, я захрустел по щебню, двигаясь к холму. На всякий случай я покручил вокруг лучом стихии земли, но крупной живности я не чувствовал. Впервые за долгое время я почувствовал себя свободным. Нет никаких господ надо мной. И я уже знаю достаточно об этом мире. Нет того дурачка, который круглыми глазами смотрел на окружающих и не осознавал своего места. Ведь это отличный шанс начать все с нуля. Я понял, что, скорее всего, вышел не там, где планировали серые волки, и теперь меня для них нет. Но сгинул еще один обетов у в пещере не прошел испытание. Одним меньше, одним больше. Хильда не расстроится, найдет ново. Я даже засмеялся от счастья. Вот так ломишься, ломишься. закрытые двери, а потом находишь ключ у себя в кармане. Скорее гравий перестал скрипеть, и под ногами пошла мягкая трава. Я даже сорвал стебелёк, соскучившись по зелёной природе. Вокруг росли молодые деревца, некоторые были едва выше меня. Поднимаясь на холм, я обернулся и замер. Скала, в которой были выроты шахты, была огромной. Серая стена с белыми проплешинами возвышалась на полторы сотни метров, не меньше. и уходила далеко в стороны. А на самой вершине виднелась приземистая крепость. Я уже видел её, но только когда стоял на улицах Вольфграда. А теперь смотрел на неё с другой стороны. Лёгкое оторпь пробрало меня. Эта скала и есть тот холм, на котором расположился город Серых Волков. Я слишком близко к зверям, чтобы так расслабляться. Да ещё эта крепость, есть ли на ней наблюдательные пункты? И как далеко звери могут видеть? Каким даром небо может наградить обитателя Инфериора, я ещё не совсем разобрался. Вдруг у кого-то там орлиный глаз не зря же крепость возвели на самой вершине. Деремно улячя выргулся я и забежал под крону ближайшего чахлого деревца. Укрытие, конечно, так себе. Сквозь листву крепость спокойно просматривалась. Пригибаясь, я бегом побежал на вершину. Держась поближе к прозрачным кустам. Как же мне в этот момент хотелось, чтобы этот лес был таким же дремучим, как лес правды. Через 5 минут я достиг вершины холма и напоследок обернулся. Холм серых волков был намного выше. Но «Ну, надеюсь, я в следующий раз сюда приду, чтобы вас всех помножить на ноль, усмехнувшись, сказал я. Подождите, никуда не уходите. Назад мне пути нет. Третье испытание для меня Верная смерть. С какого такого нуля? Я должен верой и правдой служить клану Лунный Свет. Да еще делать это так искренне, чтобы небо не усомнилось. Я приложил два пальца к лбу и посмотрел на небо. Мое почтение, но тут как бы без меня, прошептал я. Я только искренне могу всех их убить. Я мысленно представил, что владею стихией земли настолько, что бы ламовую скалу под крепостью и та рушится в пропасть. Облегновшись, я отвернулся от Вольфграда и посмотрел на горизонт. Холмистые степи, насколько хватает глаз, с редкими пятнами леса. Впереди в нескольких километрах лежали нарезанные квадратами поля. Нарника там живут крестьяне Серых Волков. Я теперь уже немного разбирался во всей этой кухне. Вот только можно ли мне появляться у крестьян, я не знал. Вдруг там есть дежурные звери? Ведь, насколько я понял, земля Серых Волков Это не скромный участочек зеленых скорпионов. Как-то надо здесь сохранять власть, а сидя в центре это сложно сделать. На данный момент мне просто надо было где-нибудь скрыться, чтобы подумать. Проклятые горы оказались идеальным вариантом, позволяющим поднять меру за счет животных, но без копья я туда не сунусь. Теперь я вполне понимал мастера Женю, который скрылся на краинах и стал развивать свою общину. Там намного спокойнее, несмотря на опасность. Я бежал по холму, осматриваясь. Сбоку вдалеке виднелась та самая горная гряда, в которую упирался лес правды. Вполне возможно, что пока я могу скрыться там. Без оружия и самых примитивных инструментов это будет сложно. Но свою свободу я теперь просто так не отдам. Забирая в сторону гор, я не сразу заметил несколько белых пятен вдалеке. Они не слезли по соседней возвышенности, а потом исчезли в низине. Я недолго гадал, кто бы это мог быть, потому что через несколько минут таинственные гости показались у подножия моего холма. Небольшая стая животных перерезала мне путь, и я остановился. Пять белых волков медленно приближались, растянувшись большой цепью. Не понял? Я чуть попятился и непревольно схватился за талисман. Рычок тут твой, кажись. Эти волки были меньше того хищника, встреченного мной в лесу правды. Но их было пять, и они меня окружали. Пошли на хрен, заорал я, нашаривая под ногой хоть что-нибудь. Но тут даже ко мне уже не было, только трава. Пара рычащих хищников по краям отделилась, обожала меня и замкнула круг. После этого волки стали приближаться.